Алексей обнял свою супругу. «Поедем», — сказал он. «Поедем и умрем вместе». «Если так Богу угодно. Только на войне не бывает женщин, милая Наталья». Красавица подумала, улыбнулась, пошла в спальню и заперла за собою дверь. Через несколько минут вышел оттуда прекрасный отрок. Алексей изумился». Но скоро узнал в всем юном красавце любезную дочь боярина Матвея и бросился целовать ее. Наталья оделась в платье своего супруга, которое носил он, будучи 13 или 14 лет. Я меньшой брат твой, сказала она с усмешкою. Теперь дай мне только меч острый и копье булатное шишак. «Панцирь и щит железный. Увидишь, что я не хуже мужчины». Алексей не мог нарадоваться своим милым героям. Выбрал ему самое легкое оружие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец, на которых было подписано «С нами Бог, никто же на «ны». Вооружил людей своих, готовых умереть за любезного господина» надел латы покойного отца своего, и через несколько часов в пустынном домике осталась одна Натальяна мама с двумя стариками. А мы оставим на несколько времени супругов наших в надежде, что небо не оставит их и будет им защитой в опасностях там, где летают смертоносные стрелы, где мечи сверкают, как молнии, где копья трещат и ломаются, где кровь человеческая льется реками, где герои умирают за свое отчество и делаются бессмертными. Возвратимся в Москву. Там началась наша история, там должно ей и кончиться».